Глава семнадцатая. Феникс. Апрель-май 1960 года. Новость о свадьбе Аньезе, казалось, немного приободрила Сальватору. «Ты выйдешь замуж ровно в двадцать лет». «Это к удаче», — сказала она, и, вздыхая, добавила. «Всё, чего я всегда хотела, — это, чтобы ты устроила свою жизнь, встретила хорошего парня». Впервые после смерти Джузеппе сальватора улыбалась. Но вместе с тем... Мать никак не могла смириться с мыслью о том, что Аньезе переедет на север. «Почему бы ему не открыть компанию здесь? У нас тоже есть порт, какая разница, тут или там?» — сказала она как-то утром за завтраком. «Разница есть, мама, и большая», — ответила Аньезе, отставляя чашку с молоком. «Его младшие братья живут в Савоне, и он открывает компанию, в том числе и для них, чтобы у них была работа». «М-м-м», не слишком уверенно протянула Сальватора и, допив кофе, поставила чашку в раковину. «Понятно. Значит, я останусь совсем одна». Аньеза посмотрела на мать. Та стояла к ней спиной, обеими руками опершись на раковину. На ней была белая ночная сорочка из лёгкого хлопка, которая подчёркивала бледность её кожи. «Вовсе не обязательно, мама», — возразила Аньеза. «Ты могла бы поехать с нами». Сальватора обернулась. За последние недели скорбь словно выточила впадины на ее щеках. «Я? В Савону? Что ты такое говоришь, дочка?» Аньеза пожала плечами. «А почему нет? Что тебя здесь держит?» «Чтобы я уехала и бросила дом?» Воскликнула мать, прижимая руки к груди. «Нет, об этом и речи быть не может». «Ты его вовсе не бросишь», — продолжила Аньеза. «Мы можем кому-то оставить ключи, чтобы за домом присматривали, если тебе так спокойнее». «Марио, например, а ты будешь со своей семьёй? Со мной?» Мать поджала губы, словно обдумывая её предложение. «Даже если и так», — немного помолчав, произнесла она. «На что я буду жить? Бедному Джорджо придётся содержать ещё и меня. Нет, я буду только обузой». Анье нахмурилась «Почему он должен тебя содержать? Вот я и говорю», — отозвалась мать. «Нет, ты не поняла», — фыркнула Аньезе. «Я имела в виду, почему тебя должен содержать он, если у тебя есть я». «Я ведь не собираюсь бросать работу, мама». Джорджа сказал, что в Савоне тоже есть маловарни. «Я продолжу заниматься тем, что умею. Пока однажды...» — она улыбнулась. «Что однажды?» — спросила мать, приподнимая бровь. Аньезе наклонилась вперёд, скрестила руки на столе и посмотрела матери прямо в глаза. «Однажды я открою свою маловарню. Новый дом Риццо». Сальваторе удивлённо уставилась на неё, а затем медленно прищурилась. «Вот, значит, на что ты откладываешь деньги?» Аньеза выпрямилась. «А ты откуда знаешь, что я откладываю?» Мать закатила глаза. «Ты сама говорила, ты ведь хотела купить мне стиральную машинку, помнишь?» «Значит, они всё-таки слушали, что я говорю», — подумала Аньеза. Сальваторе снова села за стол. «И все же часть этих денег тебе придется потратить на свадьбу. От твоего отца не так уж и много осталось. Он все говорил, что поправит дела, когда построит лодку», — произнесла она, и ее глаза наполнились слезами. Аньеза потянулась к ней и сжала ее руку. «Мы отпразднуем в кругу семьи. Я, Джорджа, ты, его мать и братья», — Сальваторе откинулась на спинку стула. «Делайте, как хотите, только поженитесь», — сказала она. Затем её взгляд упал на айвовый пирог. «Больше не будешь?» — Аньеза покачала головой. «На тебя не похоже. А как же второй кусок?» «Какая разница?» — Аньеза пожала плечами. «Один кусок съесть или два?» «Беды всё равно случаются», — пробормотала она. Мать с недоумением посмотрела на неё. «Я так и не поняла, ты всё-таки едешь в Савону или нет?» — настойчиво спросила Аньеза, резко меняя тему. Сальватора отвела глаза. «Только если вы поторопитесь подарить мне внука, о котором я смогу заботиться», сказала она со слабой улыбкой. Аньеза покраснела до корней волос и тут же выскочила из-за стола. «Побегу на работу, пока ты ещё чего-нибудь не сказала», воскликнула она, смутившись. По дороге на фабрику Аньеза ломала голову над тем, как сообщить Калеле о своём увольнении. Как он это воспримет? Скорее всего, плохо. И не только потому, что она собиралась лишить его новель Мариан, что станет для него сильнейшим ударом. но и потому, что Калелла только что создал под неё новый отдел. Он будет просто в бешенстве. Но в конце концов, какое мне дело? Пусть злится сколько угодно». Перед отъездом Джорджо они обговорили, как всё устроить. В начале апреля Аньезе сообщит на фабрике о своём увольнении, чтобы Калелла смог найти ей замену. В мае Джорджо сойдёт на берег в Оралье и останется с ней, пока она не завершит работу, А потом, в начале июня, они вместе сядут на поезд в Савону. При одной только мысли об этом Аньиза улыбнулась. Она часто представляла себе их совместную жизнь в общем доме. Какой он по утрам, когда проснётся? Такой же сонный, как я, или же он из тех, кто болтает без умолку ещё до первой чашки кофе? В какой позе он спит? А вдруг он храпит? Подумала она и невольно рассмеялась. Сколько всего предстоит им сделать вместе в первый раз, и впереди у них целая жизнь, чтобы узнать друг друга. Правда, был ещё один первый раз, который им предстоял. Аньеза внезапно замерла и смущённо прикрыла рот рукой. «Он увидит меня голый», — подумала она, широко раскрыв глаза. «А если я ему не понравлюсь? А если я не умею это делать? А что, если я его разочарую?» Она потрясла головой, будто пытаясь отогнать от себя эти мысли, и ускорила шаг. Подойдя к фабрике, она снова остановилась и посмотрела на вывеску «Маловарня Эвкалелла». Аньеза провела несколько месяцев, мучаясь с выбором, который казался ей непосильным. Ещё пару недель назад сама мысль о том, чтобы покинуть это место, разрывала её на части, вызывая чувство вины и страх потерять себя. Но за считанные часы всё изменилось. Сначала письмо от Джорджо, где он уверял её, что в их совместной жизни найдётся место и для её работы, без которой она себя не мыслила. Затем внезапная смерть отца, который разрушил всё, что Аньеза считала незыблемым, и заставила её осознать, как мимолётна жизнь и как легко она может оборваться, когда того не ждёшь. Глядя на вывеску, Аньеза впервые осознала, что это уже не её дом и не фабрика деда. Сколько раз за эти месяцы она останавливалась, чтобы посмотреть на вывеску, сменившую скромную табличку Дом Рицу? Считай, что ни разу. Она просто закрывала глаза, упрямо отказываясь принимать реальность. А вот её брат сразу увидел всё как есть. Она кивнула небольшой группе рабочих, устроивших перекур в ожидании начала смены, и вошла внутрь. Дверь кабинета Калеллы была открыта. Прежде чем пойти в раздевалку и переодеться в зелёный халат, заменивший ей старый комбинезон, Аннеза постучалась к Калелле. Тот поднял голову от лежавших на столе бумаг. "Рица, ходи и входи, я как раз тебя ждал", сказал он с непривычной приветливостью, жестом приглашая её сесть. Анна засела напротив него и сразу заметила на столе белый флакон тестовый образец шампуня для кудрявых волос с оливковым и кокосовым маслами. "Отличная работа", воскликнул Калелла, указывая на флакон. «Женщины будут без ума от этого кокосового аромата. Я прочитал в отчёте, что ты попробовала шампунь на своих волосах, и осталась довольна». «Да», — подтвердила Аньезе. «Волосы становятся послушными. Этого я и хотела добиться». Калелла удовлетворённо кивнул. «Замечательно. Но мы не станем сразу запускать его в продажу», — добавил он. «Почему?» — удивилась Аньезе. Калелла ухмыльнулся и пригладил усы. «Мы выпустим целую линейку шампуней». «Для всех типов фолос, кудрявых и прямых, жирных, сухих и тонких, я уже дал задание Козима. Он разрабатывает новые флаконы», — воодушевлённо сообщил он. «Как тебе такая идея? Великолепная, а, Риццо «Вот почему он в таком хорошем настроении», — подумала Аньезе. «Да, отличная идея», — пробормотала она. «Но сначала я должна вам кое-что сказать». Она сделала глубокий вдох и выпалила. «Я увольняюсь, но проработаю еще два месяца, чтобы у вас было время найти мне замену». Калилла застыл от удивления, а потом нахмурился. «Что ты такое говоришь, Ритца? Издеваешься? Ты не можешь вот так взять и уволиться!» Аньеза выпрямилась. «Почему я это не могу? Еще как могу!» Он сузил глаза и ухмыльнулся. «Понял. Ты хочешь больше денег. Так бы сразу и сказала». «Нет-нет», — возразила Аньеза. «Дело не в этом. Я и правда решила уйти». «Могу я узнать, почему? Или это секрет, как и твоя формула?» — огрызнулся Калелла. Аньеза проигнорировала эту колкость. «Я переезжаю на север», — ответила она, не вдаваясь в подробности. «В конце концов, моя личная жизнь его не касается», — подумала она. Калелла подался вперёд. «Ты же понимаешь, что я не могу вот так взять и снять новель Мариан с продажи. Это поставит меня в затруднительное положение перед поставщиками, магазинами, покупателями», сказал он, тщательно выговаривая каждое слово и с трудом сдерживая гнев. «Я понимаю, но ничего не могу поделать. Мне жаль, но мое решение окончательное», твердо повторила Аньезе. «Я останусь на фабрике до первой недели июня, ровно на два месяца, начиная с сегодняшнего дня», уточнила она, а затем добавила. «Я обещаю вам, что разработаю линейку шампуней до своего увольнения». Она попыталась встать, но Калелла остановил ее резким движением руки. «Сколько ты хочешь за формулу? Назови цену!» А Неза вспыхнула. «Формула Нувель Мариан не продается», — выпалила она, вскакивая с места. Калелла тоже поднялся и угрожающе ткнул в нее пальцем. «Ты знаешь, что я могу подать на тебя в суд, потребовать возмещения убытков за упущенную прибыль, «В сущности, я могу разрушить твою жизнь, ты это понимаешь, девочка?» за побледнела. «Он серьёзно? Неужели он и правда может потребовать с меня возмещения убытков?» Судорожно думала она, чувствуя, как бешено колотится сердце. Но внезапно её осенило. Если он подаст на неё в суд, всем, в том числе и его братьям, станет известно, что его сотрудница, да ещё и женщина его шантажировала. Он потеряет лицо. Она расслабилась и спокойно выдохнула. «Нет, этого он не допустит, он просто пытается меня запугать». Воодушевлённая этой мыслью, Аньеза пожала плечами и коротко ответила. «Делайте, что хотите». Она бросила последний взгляд на ошеломлённое лицо Калеллы и вышла из кабинета. Оставшись один в доме дяди накануне свадьбы, Лоренцо сел на стул у телефона, снял трубку и набрал номер. Он ждал, прислушиваясь к гудкам, и, взглянув в зеркало, едва узнал себя. Поддавшись мягкой, но настойчивой просьбе Дорианы, он неохотно согласился сходить к их семейному парикмахеру, чтобы привести себя в порядок перед свадьбой. А когда тот спросил, как он хочет, чтобы его подстригли, немного подумав, ответил «Подмастрояние». «Алло», — послышалось в трубке. «Ну, здорово», — сказал Лоренцо. На том конце провода повисло молчание. «Привет, Лоренцо». Наконец ответил Фернандо не слишком приветливо. «Как ты, дружище? Мы ведь не виделись с прошлого лета, верно?» «Верно. Я приезжал на Рождество, но тебя не было». «Не было». Снова тишина. «Как дела на севере?» «Спасибо, хорошо». «Ты всё так же работаешь на заводе?» «Да», — сухо ответил Фернандо. «Лоренцо, зачем ты звонишь?» «Как зачем? Хотел поговорить, узнать, как дела?» Смутился Лоренцо. «Ясно». Что с тобой? Ты какой-то странный. Со мной? Всё в порядке, — ответил Фернандо с ноткой сарказма. Мне так не кажется. Он услышал, как друг глубоко вздохнул. Слушай, Лоренцо, мне известно, как ты поступил с моей сестрой, и я знаю, что ты скоро женишься. Моя мать плакала, когда говорила об этом. Лоренцо промолчал. Он вспомнил Марилену, её доброту, то, как она приютила его у себя и почувствовал себя виноватым за её слёзы. «Я никогда не вмешивался в ваши отношения, ты же помнишь», — продолжил Фернандо. «Да, знаю, у Анжелы непростой характер, чего уж говорить, но она не заслужила такого отношения. Она узнала, что ты женишься над другой, нося на пальце твое кольцо». «Я... Фернандо, все сложнее, чем кажется. У нас с Анжелой возникли проблемы. Ты и сам видел. Мы с трудом понимали друг друга, у нас были разные представления о будущем». «Нет, дело не в этом». Отношения заканчиваются, это понятно. Никто не заставляет тебя жить с моей сестрой, раз ты этого не хочешь. Но, Лоренцо, расстаться можно по-разному. Ты плохо поступил с Анджелой, очень плохо. Ты выбросил её, как старую тряпку, как только понял, что она мешает твоим планам. Без малейшего уважения. Лоренцо молчал. У него не было сил возражать, оправдываться или притворяться. Каждое слово Фернандо было правдой. Пришло время сбросить маску. Он чувствовал, что не может лгать. Они были слишком давними друзьями, чтобы обманывать друг друга. «Я знаю. Всё, что ты говоришь, верно», — признался он. «Ты ведь так и сказал тогда на пляже, помнишь? Знаю, ты пойдёшь на всё, лишь бы вернуть фабрику». Ну, я и пошёл. И теперь я в шаге от своей цели. Фернандо тяжело вздохнул. «Да, я помню. Но я сказал тебе и кое-что ещё. Я предупредил, чтобы ты был осторожен, пока не стало слишком поздно». «Иначе ты рискуешь потерять всех, кто тебя любит». «Но ты не послушал. Ты уперся и поступил по-своему». Лоренцо кивнул, закрыв глаза. «За всё приходится платить. Тогда я желаю тебе, чтобы ты добился своего и нашёл покой. Что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Ничего», — прошептал Лоренцо. Он знал, что добавить больше нечего. Пришло время попрощаться и повесить трубку. Но что-то его удерживало. «Ты звонишь в надежде, что я тебе помешаю? Остановлю тебя?» Прямо спросил Фернандо. Лоренцо открыл глаза. «Нет», — твёрдо ответил он и повесил трубку. Лоренцо уставился на телефон. «Я всё же не смог», — горько подумал он. В конце концов, он солгал даже лучшему другу. Ворот рубашки стягивал горло, не давая нормально дышать. Стоя перед зеркалом в своей комнате, Лоренцо попытался ослабить узел галстука, но это не помогало. Проклятый воротник был точно каменный. Лоренцо посмотрел на своё отражение. Затянутый в строгий фраг, он казался себе чужаком. Никогда прежде ему не приходилось надевать ничего подобного. Костюм подбирали Дориана и её мать, точнее, они заказали его у портного семьи Гуарине чёрный фраг с длинными фалдами, жемчужно-серый жилет поверх белоснежной рубашки и брюки без манжет в серо-чёрную полоску. «Хотя бы цилиндр не прикупили», — подумал он с облегчением. Дориана сказала, что в такую хорошую погоду можно обойтись без него. Этикет позволяет. Закрыв дверцу шкафа, где висело зеркало, он сел на кровать и натянул узкие лаковые туфли, затем встал и внезапно почувствовал, что ему не хватает воздуха. С тихим стоном, Он снова попытался ослабить галстук. «Лоренцо, ты готов?» — крикнул Доминика. «Да, дядя, иду», — негромко ответил он. Он взял бумажник и вытащил из него измятый листок бумаги. Развернув его, он уставился на рисунок с вывеской «Эвкалелла» над своей фабрикой и, глядя на него, вновь воспрял духом. Спрятав рисунок, он, наконец, спустился в гостиную. Как только Лоренцо вошёл, дядя и тёти поднялись с дивана. «Какой красавец!» — воскликнула тётя Луиза. «Ты тоже великолепно выглядишь, тётя», — ответил Лоренцо. Он и правда ещё никогда не видел её такой нарядной. На ней было платье из небесно-голубого шифона с жемчужной вышивкой и шляпка из органзы в тон. Луиза подошла к племяннику и с улыбкой поправила узел на его галстуке. «Кажется, он завязан недостаточно туго», — пробормотала она. «Не забудь взять с собой», — сказал дядя Доменика, протягивая пару серых замшевых перчаток. Поскольку дядя был свидетелем, ему пришлось облачиться во фраг тёмно-серого цвета. «Надевать не надо, просто держи в руке», — наставлял он. «А когда войдёшь в церковь, положи рядом с молитвенной искамьёй». «Да, дядя, знаю, мать Дарианы меня проинструктировала», — иронично заметил он. Доменика кивнул и бросил на племянника взгляд, в котором Лоренцо прочёл сожаление. После похорон Джузеппе их отношения так и не восстановились, хотя Доминика разрывался между отцовской любовью к племяннику и привязанностью к сестре. «Не хватает последней детали», — сказала тетя Луиза и вставила в петлицу Лоренцо гвоздику. «Теперь идеально». Дядя положил руку ему на плечо. «Пора идти». Когда они прибыли на площадь Дуомо, там уже собралась толпа гостей. Лоренцо вышел из дядиной машины и, прикрывая глаза рукой, рассеянно огляделся вокруг. Некоторые лица были уже знакомы ему по многочисленным приемам, на которых он побывал. Другие он видел впервые. Он поднял взгляд на собор. Фасад представлял собой триумф барокко с богатым декором, наверху высилась статуя святого Аронца, а по бокам разместились еще две скульптуры. Это были два других покровителя города — Но в тот момент Лоренцо не мог вспомнить их имена. Выбор собора не подлежал обсуждению, ведь церемонию должен был провести сам епископ Летче, который не мог отказать Эуджению о Гуарине. «Ещё бы после того, как он пожертвовал им такую сумму», — подумал Лоренцо. «Как думаешь, можно мне закурить?» — прошептал он на ухо дяде. Доменика, стоявший рядом с ним, заложив руки за спину, невозмутимо ответил. «Это будет некрасиво». Лоренцо фыркнул Ему до смерти хотелось курить. Вскоре раздался автомобильный гудок, и все повернулись на звук. К собору подъехал кабриолет. Мерседес ярко-бордового цвета, за рулём сидел шофёр в форменной фуражке. Кабриолет когда-то принадлежал дедушке Дорианы, тот купил его ещё до войны, а потом оставил в наследство сыну. Как-то за ужином Эудженио Гуарине похвастался, что таких автомобилей было выпущено всего 774 штуки. Дориана с сияющей улыбкой вышла из машины в сопровождении отца, который тоже был одет во фраг. Лоренцо услышал, как по площади разнёсся гул восхищения. Дариана и впрямь была очаровательна, как настоящая принцесса. Она настояла на том, чтобы свадебное платье было точь-в-точь, -точь, как у Жаклин Кеннеди, и с шёлкой и тюля, с пышной юбкой, облегающим лифом и короткими рукавами. Нитка жемчуга на шее подчёркивала её утончённую красоту. В руках она держала букет. «Цветы тоже должны быть, как у Жаклин», вспоминал он её слова, сказанные матери. «Белые орхидеи, розы и горденьи». «Пора», — сказал дядя Доминика, положив руку на плечо племянника. Лоренцо кивнул, но не сдвинулся с места. Он не спускал с Дорианы глаз. «Да, он сможет полюбить её и приложит к этому все усилия, Однако в этот миг разум сыграл с ним злую шутку. Ему показалось, что к собору в сказочном платье под руку с отцом идёт Анжела. Он почувствовал, как у него сжалось сердце. Лоренцо наклонил голову и потер глаза руками. «Лоренцо гости ждут», — мягко поторопил его дядя. Наконец он взял племянника под руку и повёл в церковь. Час спустя молодожёны вышли из церкви под громкие аплодисменты. Их встретил рисовый дождь, весёлые крики и радостные возгласы. Анжела, стоя за невысоким каменным забором, наблюдала за происходящим. Её взгляд остановился на Франку, который фотографировал пару, пока та остановилась на ступеньках собора. Затем она перевела глаза на Дориану, сияющую широкой улыбкой, и её взгляд задержался на лице Лоренцо. Она пыталась понять, что он чувствует. Анжела заметила, как он снова и снова прикусывает губу. Верный признак того, что он нервничает или беспокоится. Его взгляд показался ей странным и непонятным, но в то же время пустым, лишённым всяких эмоций. «Он не выглядит счастливым», — с облегчением подумала Анжела. «Хорошо, что я пришла». По крайней мере, теперь она окончательно смогла убедиться в том, что и так знала. Лоренцо не любит эту девушку, разве что чувствует смутную привязанность. Он женился на ней ради денег, чтобы вернуть свою проклятую фабрику. Анжела вспомнила, как Фернандо сказал ей на Рождество «Его одержимость приведёт к беде» и пожал плечами с видом человека, принявшего неизбежное. Что же до самой Анжелы теперь её ничего здесь не удерживало. Она не собиралась отказываться от счастья. Франко предложил ей поехать в Рим и сказал, что такая, как она, легко сможет пробиться в мире кино. Он был в этом уверен. «С таким личиком ты сможешь достичь чего угодно», — говорил он. Анжела твёрдо пообещала себе, что станет богатой и знаменитой, и однажды Лоренцо увидит её в каком-нибудь фильме или прочтёт о ней в газетах. Она в последний раз взглянула на него и заметила фальшивую улыбку, с которой он благодарил гостей, столпившихся для поздравлений. Вдруг по её щеке скатилась слеза. «Глупец», — прошептала она, вытерла лицо тыльной стороной ладони и пошла прочь. Аньеза сидела на полу, скрестив ноги, и сосредоточенно писала на листке бумаги, лежавшем на журнальном столике. «Что делаешь?» — спросил Джорджо, устраиваясь на диване. Она подняла голову. «Пишу Терези», — ответила Аньеза с лёгкой улыбкой, откладывая ручку. «Хочу с ней попрощаться. Я не успею увидеться с ней перед отъездом. У неё экзамены, и она точно не приедет раньше августа». «Передавает меня привет!» — раздался голос сальваторы из кухни, где она гладила простыню. «Но разве вы не в ссоре?» — удивился Джорджо. «Мне казалось, что-то такое было». «Нет-нет, на самом деле мы никогда по-настоящему не ссорились», — объяснила Аньезе. «Просто мы немного отдалились друг от друга, но мы всё ещё подруги». «А я что говорила? Дружба просто так не заканчивается. Люди отдаляются, а потом снова сходятся. Вот если бы вы слушали родителей», — снова вмешалась сильватора Аньезе и Джорджо переглянулись и громко расхохотались. «У неё что, уши как у слона?» — тихонько спросил он. «Молодой человек, вообще-то я всё слышу!» — прокричала Сальватора. Аниза и Джорджо снова покатились со смеху. Джорджо встал с дивана, наклонился к Аньезе и поцеловал её в лоб. «Не буду тебе мешать. Я пока схожу в порт, куплю немного рыбы». Она кивнула и, берясь за ручку, услышала, как Джорджо заглядывает на кухню и спрашивает. «Синьора Сальватора, вы любите рыбу? Хочу приготовить на обед». «Что ты такое говоришь? Где это видано, чтобы мужчина стоял у плиты?» — возмутилась она. Джорджо рассмеялся. «Вот сегодня и увидите. Я готовлю пальчики оближешь». «Ну да, конечно!» — протянула мать. Когда Джорджо уже уходил, она крикнула вдогонку. «И креветок возьми, если будут! Слушаю, сеньора!» — ответил он. анеза тихо засмеялась. «Как же она радовалась, что Джорджо и мать так хорошо поладили!» С тех пор, как он появился в доме, Сальватора снова смеялась. Аньеза посмотрела на листок, пока что она успела написать всего пару фраз. «Дорогая Тереза, как ты? Пишу тебе, чтобы попрощаться». Она вздохнула и продолжила. «Завтра я отдам это письмо твоему отцу, а он отправит его тебе. Наконец-то я приняла решение и уезжаю в Савонну с Джорджо. Представляешь, мама тоже отправится с нами. Мы уезжаем в начале июня и уже начали собирать чемоданы. Мама настаивает, что должна взять с собой всё приданное. Говорит, собирала его с тех пор, как я была маленькой, но как мы погрузим на поезд столько вещей? Ещё она хочет взять с собой розовую воду, как будто её не продают в салоне. Ладно, всё равно я хотела тебе рассказать совсем не об этом. Я долго думала о твоих словах, что женщины всегда вынуждены выбирать и отказываться от чего-то важного в угоду другим. После нашего разговора я стала смотреть на женщин другими глазами, спрашивая себя, чем пожертвовала эта женщина. А вон та, а эта. Я боялась, что такое может случиться и со мной, но потом поняла, что этого не произойдёт. И знаешь, когда я это осознала? Когда Джорджо сказал, что я смогу найти работу на маловарне в Савонне и поддержал моё желание открыть там свою маловарню, когда смогу. Когда я поняла, что с ним я могу оставаться собой. И ещё я подумала, что выбирать — это не всегда плохо, и даже отказываться от чего-то ради кого-то тоже. Мне кажется, самое главное, чтобы мы сами могли выбирать и решать, от чего готовы отказаться. Вот и всё, что я хотела тебе сказать. Обнимаю тебя крепко. Аньезе. Она сложила лист вчетверо и запечатала в белый конверт. В этот момент в дверь постучали. «Наверное, Джорджа забыл ключи», — подумала она. «Аньеза, откроешь?» «Да, мама». Открыв дверь, Аньеза увидела на пороге Луиджи. В руках он держал маленькую синюю коробочку. «Можно войти? Мама дома?» спросил он с широкой улыбкой. «Конечно, проходи. Как здорово, что ты пришел!» воскликнула Аньеза, закрывая дверь. Она провела его на кухню. «Мама, смотри, кто пришел!» «Простите, что потревожил!» пробормотал Луиджи. Увидев его, Сальваторе обрадовалась. Она отложила утюг, подошла к нему и крепко пожала ему руки. Садись, я сделаю кофе. Луиджи сел за стол и поставил коробку перед собой. После того, как все выпили кофе, он придвинул её к Сальваторе. "Что это?" удивлённо спросила она. Он кивнул, молча приглашая её открыть коробку. Мать подняла крышку и достала стеклянную табличку на позолоченной подставке. Анеза наклонилась и прочла: "Категория моторные лодки. Победитель" Феникс. Женщины посмотрели на Луиджи. Он улыбался, но в глазах его блестели слезы. «Победила? Лодка папы победила? Это правда?» спросила Аньезе. Ее голос дрожал от волнения. Сальватора прикрыла рот рукой, снова посмотрела на награду, и по ее лицу покатились слезы.